Райд. Криптетеръ, прогнивший трон. Глава 8. Спиноза атаковала первой, работая Крозиусом так, как учил ее капеллан Раст, С достаточной силой, чтобы крушить кости, но не чересчур вкладываясь в удары, чтобы не потерять равновесие. Ее противница встретила удар клинком, и энергетические поля с визгом столкнулись, рассыпая вокруг потоки радужных искр. Бойцы разошлись и сшиблись вновь. Булава и меч, сталкиваясь, рычали, как звери. «Сдавайся!» – прохрипела Спиноза. «Так будет лучше для тебя!» «Ха! Лучше для меня!» Женщина расхохоталась. «Нет, я так не думаю». Она снова пошла вперед, в этот раз целясь в ноги Спинозы широким, стелющимся над полом ударом. Зазнаватель парировала, и поля снова полыхнули. Она увеличила напор и отбросила противницу на несколько шагов и тут же сократила дистанцию. «Она быстрая, но я сильнее». «Ты следила за нами!» Процедила Спиноза крутя серебряным восьмерки в воздухе. «Это опасная затея!» «Здесь любая затея будет опасной!» — ответила противница, шаг за шагом отступая по мостику. «Но вы! Вы слепы и глупы! И глупец не сможет меня победить!» Вокруг двух бойцов плясали вспышки силовых полей, потоки высвобожденной смертоносной энергии били во все стороны. «Назови свое имя!» — потребовала Спиноза, отбрасывая противницу еще на шаг и практически прижимая ее спиной к захлопнувшимся воротам. «Чем больше ты скажешь...» тем больше снисхождения ты проявишь. Ха, знаю я эту байку, но имей в виду, со мной ты еще не встречалась. Загадочная воительница резко сменила темп, Высоко подпрыгнула, уходя от размашистого удара Крозиусом, и врезалась в спинозу. Сцепившиеся женщины отлетели на несколько шагов назад и оказались на самом краю мостика. Ботинки скользили по покрытому жиром металлу. Дознаватель почувствовала, как одна нога соскальзывает в пустоту и с силой размахнулась своим трещащим разрядами энергии и оружием. Серебряный попал воительнице в живот, оставив на пластинах брони ожоги от раскаленной плазмы и вынудив ту отступить. Спину зарванулась вперед и ткнула противницу булавой. Эраст в свое время утверждал, что булаву нужно использовать именно так. Двери в дальнем конце помещения начали открываться, донеслись звуки новых тревожных сирен. Что-то происходило, но Спиноза не могла позволить себе отвлечься. Не сейчас. «Что ты знаешь о ложном ангеле?» – спросила Дознавателя, вливаясь фотом и пытаясь унять боль в пылающих от усталости мускулах. – Даже не пытайся! С презрением ответила незнакомка, резким движением отбивая удар, но тут же отступая еще на шаг. «Только зря время теряешь. Я презираю вас. Презираю за то, кто вы есть. Ваши души, скорее всего, уже сожраны, и тут никакая молитва не поможет». Двери окончательно распахнулись, сквозь них прорвался луч оранжевого света, появились темные силуэты каких-то людей. Они уже бежали по раскачивающемуся мостику. Нет, не сейчас, почти получилось! Спиноза снова атаковала, надеясь сбить противницу с ног, прижать ее к земле и ударом колена в живот выбить из легких весь воздух. Этот замысел был разгадан. Женщина скользнула в сторону, зацепив ногой ботинок Спинозы. Та потеряла равновесие и кубарем покатилась по настилу к самому краю мостика. Борясь с инерцией, Дознаватель пыталась удержаться на скользящей поверхности, но это ей плохо удавалось. На краткий миг перед глазами Спиноза мелькнул далекий потолок, а затем голова запрокинулась, и она поняла, что сейчас упадет. Ее окутали горячие испарения от кипящих внизу баков. Дознаватель краем глаза заметила, что ее цель уходит, Спиноза рванулась к ней и попыталась схватить, но ничего не вышло, и она продолжала катиться вниз к бурлящей жиже, а потом ее поймали. Прежде чем она успела рухнуть в варево, кто-то крепко схватил ее за руку. Спиноза дернулась, но каким-то чудом не выпустила крозиус и повисла, раскачиваясь в клубах горячих испарений. Дознаватель вскинула глаза на державшего ее человека. Прежде чем она успела открыть рот, тот вытащил ее обратно на твердый настил. Мимо пробежал отряд солдат, стреляющих в отступающую цель. Кто? Начала спиноза, пытаясь восстановить дыхание и успокоить бешено колотящееся сердце. Что? Ее спаситель разжал руку. Это был громадный мужчина в массивной пластинчатой броне, вооруженный автопистолетом. Он снял шлем, открывая грубое уродливое лицо с большой бородой. Едва спиноза успела шевельнуться, ствол пистолета прижался к ее лбу. Имя, звание, место службы. Напористо потребовал он. Спиноза злобно посмотрела на спасителя, затем схватила свою розетту и ткнула ему в лицо. Он перевел взгляд на символ и медленно убрал пистолет от лица дознавателя. Тогда только имя. «Сначала ты!» Он рассмеялся. Звук, доносящийся из широкой бочкообразной груди, был похож на грохот камней. Ха-ха-ха, Айда Глох, дознаватель лорда-инквизитора Квантрейна. Смотри, у меня тоже такая есть. Он вытащил Розетту из-под наплечника своей сложной брони. На тонкой цепочке висел небольшой геральдический щит с железным черепом и символом Орда Еретикус из Черного Обсидиана. Спиноза поднялась на ноги, ища взглядом свою добычу. Мостик был пуст. Солдаты Глохо убежали вслед за жертвой в темноту, обратно к шахте подъемников и трущобам подулья. Мимо пробегали все новые отряды, шаря лучами фонарей по всему залу. На нижних уровнях допрашивали рабочих. «Что вы здесь делаете?» – Раздраженно процедила Спиноза. Она поднялась на ноги, отключила шипящее энергетическое поле Крозиуса и повесила булаву на пояс. Глох остался сидеть на корточках на настиле мостика. Похоже, ситуация его забавляла. «Я мог бы задать тот же вопрос», — сказал он, не выпуская пистолета из тяжелой латной перчатки. Спиноза, наконец, ощутила, насколько ее вымотала долгая погоня. Во рту чувствовалась горечь повторного поражения, ей хотелось просто развернуться и уйти. Но этот человек спас ей жизнь. Даже в Орде существовали определенные правила хорошего тона. Люча Спиноза «Ордоеретикус», — представилась она. «Ха, свежая кровь для Кроула». «Почему вы так меня называете? Свежая кровь? Трон меня уже тошнит от этого!» Губы Глохо начали расползаться в улыбке, но он подавил ее и спросил серьезно: «Ты знаешь, кто это был?» «Очевидно, ты и сам в курсе». Мужчина на миг задумался, после чего поднялся на ноги, наконец убирая пистолет в кобуру. Глох оказался настоящим великаном, ростом больше двух метров. Броня лишь немного увеличивала его природные габариты. Лицо Дознавателя было покрыто шрамами и морщинами, а борода уже начала сидеть. «Как долго ты на тере, Дознаватель?» — спросил он. Спиноза почувствовала нетерпение. Скорее бы броситься в погоню за этой проклятой женщиной, быть так близко к цели, а потом вернуться к Кроулу и доложить об очередном провале!» «Достаточно», — ответила она. А ты? Всю свою жизнь. И мне здесь нравится. Но приходить сюда, вниз, в одиночку, я, конечно, не стану тебя учить. И правильно. Глох пожал плечами. Ее зовут Серп. Серп? Так ее называют в материалах дела. Куантрейн преследует ее уже несколько недель. Как ты, возможно, заметила, у нее хорошая подготовка. Что еще? Глох посмотрел вверх, по сторонам. И наконец вниз. Его отряды прочесывали зал, арестовывали людей, останавливали оборудование. Я могу переслать данные в башню Кроула. Ты ведь видела трупы? После ритуальных убийств. Она всегда рядом с этими местами, всегда там. Слезы ангела. Думаю, ты уже знаешь это название. Я не встречал здесь Хамелеву броню уже 10 лет. Он хмыкнул: Ха! Как-то раз я ее подстрелил прямо в грудь в упор, а она все равно ушла. Надо признать, у нее твердая шкура. Возможно, я ее немного подпортила. Хорошо. В следующий раз ей будет больнее. Чего им надо? Они убийцы и безбожники. Мне не интересно, чего они хотят. Они собирают оружие, произнесла спиноза, возвращаясь мыслями к предсмертным воплям псевдоина человека. Трон, почему вы это терпите? Терпим? Похоже, ты здесь совсем недолго. Это его мир! Не унималась Спиноза, у нее начала кружиться голова. «И меня от него тошнит! Через четыре дня!» «Да, через четыре дня. Мы в курсе». Некоторые отряды Глоха начали возвращаться, собираясь на мостике. Он вопросительно посмотрел на солдат, но командующий сержант покачал головой. «Хочешь совет?» – предложил Глох. «Возвращайся к своему старому ворону. Скажи, что если он хочет помочь, ему лучше прийти самому. Поняла?» По крайней мере, с этим Спиноза была согласна. «Я передам». Она развернулась, собираясь уходить, и еще кипылали, затем добавила неохотно. «И... спасибо. Просто, чтобы ты знал, я ее найду и прикончу. Вот тогда и поговорим». Глох посмотрел ей в глаза, и еще один смешок сорвался с его потрескавшихся губ. «Ха, знаешь, я тебе верю», — ответил он, отвешивая поклон. «До встречи». Штурмовики Кроула, одни из лучших смертных бойцов Империума, лежали на полу коридора тюремного блока, как будто по ним проехался носорог. Большая часть была без сознания. Два человека валялись в растекающихся лужах крови с развороченными нагрудниками. Тридцать закаленных солдат Орды Еретикус просто смело в сторону, как будто они были детьми с игрушечным оружием и в картонной броне. Кроул поднялся в полный рост. В иных обстоятельствах он мог бы выглядеть впечатляюще на голову выше среднестатистического мужчины, закованный в мастерски изготовленную броню. Но сейчас он ощущал себя не намного более внушительным, чем валяющиеся на полу штурмовики. Инквизитор опустил радость, от револьвера все равно не будет никакого толка. Ждите чего-то, поинтересовался он. Перед кроулом. Окутанный угасающими языками плазменного огня, возвышался тот, кто сразил весь его отряд. Это был не просто гигант, а настоящий Левиафан. Бронированное черно-золотое чудовище, машина для убийства, покрытая шипами, драгоценными камнями и украшениями из перьев. Тяжелая броня ярко сияла, покрытая богатой резьбой и таинственными символами. По пластинам то и дело пробегали разряды энергии, нагрудник и массивные наплечники украшали изображение молний, а высокий шлем венчал пышный черный плюмаж из конского волоса. В правой руке воин сжимал копье стража – глефу, длиной в два раза превышающую рост взрослого человека – Тяжелое оружие гудела, плевалась плазмой, вибрировала и отбрасывала с полохи света на стальные стены. С плеч гиганта свисал длинный черный плащ. Удивительно, но несмотря на устроенную бойню, он остался совершенно чистым. Ни крови, ни грязи не было видно на броне, сияющей как осколок древнего солнца, спустившийся в грязь мира смертных. О подобных существах ходили легенды, мифы, передававшиеся из уст в уста в течение десяти тысячелетий, обросшие выдумками и небылицами невероятных масштабов. Увидеть вживую одного из ангелов смерти Императора считалось невероятной удачей, которая выпадала неизмеримо малой долей жителей Империума. А шанс повстречать члены этого ордена избранных был еще меньше. О таком могли только мечтать даже величайшие из владык самых могущих цитаделей и макрособоров тронного мира. Поговаривали даже, что их больше не осталось, что они стали еще одной жертвой наступающей тьмы и бесконечных веков, просто жалким эхом великого прошлого, которое давным-давно кануло в лету. Кто-то даже считал, что их никогда не существовало, что они всегда были лишь химерами, призраками, которых отчаявшееся человечество придумало для себя, чтобы долгие ночи не казались такими жуткими. От того, что все эти домыслы оказались невероятно бесконечно далеки от правды, Кроул испытал некоторое удовлетворение. «Зачем ты здесь, Инквизитор?», – спросил имперский кустодий. И хотя номинально это был вопрос, он прозвучал как приказ Будто говорящий ждал не ответа, а безоговорочного подчинения. Голос был столь же невероятным, как и внешний вид воина. Глубокий, размеренный, без какого-либо акцента. Он говорил на абсолютно чистом высоком готике. Ни один смертный не разговаривал так уже много тысячелетий. Король не отступил. Атмосфера недавней бойни все еще висела в воздухе, создавая напряжение, а копье стража по-прежнему искрилось энергией. «У вас мой человек» ответил он. «А я своих не бросаю». Кустодий поразмыслил над этими словами. Эразм отметил, что его шлем был настоящим произведением искусства. Кролл никогда не встречал столь мастерски изготовленных доспехов. Ажурные крылья поднимались вверх от выполненной в виде головы хищной птицы решетки Вокса. Среди вычерных золотых украшений сверкали выточенные из драгоценных камней линзы. Инквизитор вспомнил изображение Сангвиния в соборах Министорума и подумал, насколько же величественным должен был быть сам примарх, если даже тот, кто стоял перед ним, не являлся совершенным воплощением воинской мощи. «И ты пришел сюда», — заговорил Кустодий, наплевав на закон, и посмел попытаться забрать его у меня. Это было испытание. Несмотря на долгие годы службы, Кроул не питал иллюзий насчет своих способностей и сил, Он прекрасно понимал, что мифический полубог, стоящий перед ним, может закончить разговор одним ударом своего копья. И здесь не имело смысла ничего скрывать. Существо в золотой броне, если верить легендам, было создано специально, чтобы уметь отделить правду от лжи. «Это мой человек», — ответил Кроул, сдергивая подбородок. «И если он тебе нужен, то сначала придется иметь дело со мной». Кустоди не шевелился, — Энергетическое поле волнами пробегало по огромному длиной метр клинку с мономаникулярной заточкой. «Как тебя зовут?» «Эразм Кроул, Орда Еретикус». «Что тебе известно о Фелиасе?» «Ничего». Кроул поднял Розетту и грозно взглянул на гиганта. «Но если ты знаешь, власть этого знака обязывает тебя рассказать мне всё». Из глубин роскошного доспеха донёсся похожий на смех рокот, слегка искаженный вок с решеткой шлема, искреннее, но мимолетное удивление наглости этого заявления. Я подчиняюсь только власти трону. В таком случае нас таких здесь двое. Через секунду поле окутывающее клинок Глефа угасло, но даже сейчас Кроул не был уверен, что кустоди не нанесет быстрый как мысль удар. «Инквизиторская Розетта могла остановить многое, но не это копье». «Я редко покидаю пределы его дворца, Инквизитор», — произнес Кустодий. «Когда я сверялся с Авгурами два рассвета назад, пытаясь отыскать истину в лабиринте лжи, я не был уверен, я мог бы послать кого-то из слуг». Даже сейчас я не до конца понимаю, почему я так не сделал и отправился на охоту сам, ибо я не подвержен влиянию собственных прихотей. Я не сомневаюсь. И тогда, наконец, Кустодий расслабился и слегка разжал руку, сжимавшую древко глефы. Только сейчас Кроулу заметил отряда арбитров, собравшихся в коридоре и державших его на прицеле. И только сейчас до него дошло... Насколько абсурдной была вся эта затея. Сам Кустодий не обращал на окружающих людей никакого внимания. Для него как будто не существовало ни лежащих на полу штурмовиков, ни защитников крепости. Только двое агентов бессмертной воли Императора. «У меня много имен, но ты можешь называть меня Наврадараном, сказал Кустодий. «А теперь поговорим».